Впрочем, подобно тому, как особые образы человеческие и другие в книге, составленные из бесчисленных впечатлений, полученных от многих девушек, многих церквей, многих сонат, и служат воссозданию одной сонаты, одной церкви, одной девушки, не составлю ли я мою книгу примерно так, как Франсуаза тушила говядину, оцененную по достоинству господином де Норпуа? подливу которой обогащали столько соединенных отборных кусочков мяса. После сравнения с доброй дворнягой, которой настолько привыкли, что считают членом семьи, кажется, главный герой уже не найдет в душе слов большей доброты, любви к человеку. Мораль такова, что писатель, работая, находит в своем труде много общего с трудом людей, занимающихся другими делами. Отметим, что от этих словословий отдает легкой усталостью. И я осуществил бы, наконец, то, о чем так мечтал, гуляя в стороне германтов, что казалось мне невозможным, как казалось невозможным, что можно привыкнуть перед сном не целовать маму, или позднее привыкнуть к мысли, что Альбертина любит женщин мысли, с которой в конце концов я стал жить, даже не замечая ее присутствия. Ибо величайшие наши страхи, равно и надежды, быть может выше наших сил, но в конце концов мы преодолеваем одни и осуществляем другие. Мысль о времени, только что проясненная мною, указывала, что пора приняться за работу. Было самое время. Но, и это оправдывало тревогу, охватившую меня, едва я вошел в гостиную, где загримированные лица дали мне понять, сколько времени истекло, хватит ли мне его, да и в состоянии ли я. У духа свои виды, но их созерцание... позволено лишь в ограниченный отрезок времени. Я жил как художник, взбирающийся по тропинке над озером, и завеса скал и деревьев скрывала от меня целый вид. В проеме художник видит, что искал. Перед ним расстилается озеро, и он берется за кисть. Но наступает ночь, и рисовать больше нельзя, а вслед за ней день уже не наступит. Прежде всего, раз я еще не приступал, меня могло встревожить, даже хотя я и рассчитывал, ведь я был не слишком стар, что впереди есть еще несколько лет, что мой час мог пробить через минуту. На деле следовало исходить из того, что мне дано тело, то есть, что я постоянно подвергаюсь двойной опасности, внешней и внутренней. Я... Так говорю лишь для удобства выражения, ибо внутренняя опасность, вроде кровоизлияния в мозг, исходя от тела, в той же мере внешняя, и в том, что дано тело, заключена большая опасность для духа. мыслительной человеческой жизни, о которой, наверное, невозможно столько говорить, как о чудесном совершенстве животной и физической жизни, как о ее, в пределах организации духовной жизни, несовершенстве, что она пребывает еще в том же зачаточном виде, как сообщество колонии полипов, как тело кита и так далее. Тело заточает дух в крепости. Скоро крепость осадят со всех сторон, и дух вынужден будет сдаться. Но дабы удовольствоваться разграничением угрожающей духу опасности на два вида, я, начав с внешней, вспомнил, что уже частенько в жизни мне приходилось в моменты интеллектуального возбуждения когда какое-то обстоятельство приостанавливало во мне всю физическую деятельность, например, когда я покидал в коляске слегка навеселе Ривбельский ресторан, отправившись в какое-нибудь казино поблизости – очень четко ощущать в себе тогдашнюю конечную мысль, понимать, что от чистой случайности зависело не только оформление этой мысли в конечную, но и то, чтобы она не была тотчас уничтожена вместе с самим телом. Тогда я мало об этом беспокоился. Мое ликование не было ни осмотрительным, ни тревожным.